Глава шестая Утро встретило меня на кухне с очередной чашкой чая. Оно и неудивительно. Из-за всего произошедшего заснуть так толком и не получилось. Неподалеку, на краешке обеденного стола, сиротливо пристроился мой мобильник. Ночью из-за назойливых звонков его пришлось отключить. Мысли в голове роились самые разные, однако большинство их, к моему, неудовольствию так или иначе возвращались к наглому блондинистому колдуну. Но с какого чёрта Локи всё это затеял? Неужели самооценку за мой счёт поднять захотелось? Я грустно усмехнулась. Нет, вряд ли. У этого типа она и так запредельно высокая. Но почему тогда Локи оказался в лифте? И вообще каким образом? Поверить в то, что светловолосый маг владеет телепортацией, было сложно. Однако, помнится, в первый вечер нашего знакомства он исчез из моей квартиры точно так же. Эх, жаль все таки что характер у Локи отвратительный. Будь он таким, как Кирилл. Резко выдохнув, я в очередной раз постаралась переключиться на что-нибудь другое. К примеру, подумать о завершении еще одного неприятного дела — забрать с бывшей работы свою трудовую книжку. Пусть она и изгажена, но не оставлять ведь там. «Да и в центр занятости потом можно попробовать обратиться». Задумчиво повертев в руках мобильник, я все же его включила. Пришедшие смс-сообщения сообщили о семи непринятых вызовах. «Нет уж и не надейся». Быстро набирая номер подруги, подумала я. «Никаких разговоров с тобой не будет. Сейчас вот только позвоню Ирине и отключу телефон снова. Мама сегодня вряд ли позвонит, а больше мне никто и не нужен». Бухгалтерша ответила почти сразу. Ариночка? Ее встревоженный голос на мою душу словно бальзамом пролился. Как ты там? Ничего, нормально, успокоила я. Вот хотела за трудовую заехать. Ее ведь уже оформили? Да, огорченно подтвердила Ирина. Слушай, а ты не хочешь с Геннадием поговорить? Он ведь мужик отходчивый, мало ли? Не хочу. Излишне резко оборвала я подругу, а потом уже спокойнее добавила. «Прости, бесполезно это. Не тот случай. К тому же сама говоришь, документы подписаны». «Эх...» — в трубке раздался глухой вздох. «Неправильно все как-то. Странно. С этим не поспоришь». Я поморщилась. «В общем, заскочу сегодня, Ир, только мне в офис заходить не хочется, сама понимаешь». «Давай я к обеду подойду, а ты ее вынесешь, а?» «Хорошо», — сразу согласилась та. «Заодно посидим в лимончике, кофе попьем. Расскажешь хоть, что там у тебя еще происходит?» «Договорились», — радостно подтвердила я, и, выключив мобильник, побежала в душ. Целую ночь Локи провел в досках, пытаясь унять злость на упрямую внучку Серафимы. «Вот ведь оставила бабка подарочек!» Какого чёрта он только согласился на её просьбу о помощи? Конечно, выбора особо не было. Умри, Арина, в ту ночь, а Старта заполучила бы второго элементаля. Да и кольцо, как оказалось. А теперь терция у глупой девчонки. Хотя нет, после всего, что произошло, глупой её не назовёшь. Арина весьма осторожна и предусмотрительна. Только многого не знает. Именно поэтому может все испортить. К тому же в это дело зачем-то вмешался Кирилл. «С какого чёрта?» спрашивается. Будь это кто угодно другой, можно было бы подумать, что он старается ради потенциального контракта на силу. Однако Кирилл — один из смотрящих за источником, а им запрещено обладание элементалями. Причём следили за этим очень многие и весьма тщательно — Повторение ситуации с Яковом Брюсом и блокировки источника не хотел никто. Но в чем тогда причина помощи? Ведь Кирилл действительно поставил щиты на совесть. Даже напрямую источник подключал. Они не слабее, чем в особняке Рональда оказались. И Локи это не понравилось совершенно, ибо бескорыстным Кирилл не был никогда. А значит, нужно обязательно поговорить с Ариной и убедить ее держаться от этого типа подальше. Убедить. Губы блондина сами собой скривились в горькой усмешке. Кто бы ему еще месяц назад сказал, что для такого сильного ментального мага это станет практически невыполнимой задачей. А все из-за кольца и его ненормальных предков. Локи с усилием выдохнул, отбрасывая слишком неприятные воспоминания. Прошлого не изменить. А значит, надо побеспокоиться о будущем, и это будущее, как ни крути, связано с одной не в меру упрямой девчонкой. Это ненормальное, даже телефон отключила. Вылавливай ее теперь для разговора. Локи зло уставился на ни в чем не повинный мобильник, а потом скользнул взглядом по заляпанной барной стойке и поморщился уже по другой причине. Среди кружек и каких-то осколков, лежала стопка изгаженных документов, которые он неосмотрительно оставил здесь перед дракой. «Вот еще проблема на ровном месте!» Скрипнув зубами, Мак прокрутил список контактов и набрал новый номер. «Да», — раздалось в трубке после второго гудка. «Привет, Рональд!» Едва услышав отклик, буркнул Локи. «Подготовь на свой заказ другие документы». «А что с первым комплектом?» — вкратчиво поинтересовался меценат. «Я его... повредил». Блондин брезгливо оглядел залитые портвейном листки. «Случайно». «Сильно». «Каким образом?» — выдохнул Рональд. «Ты опять в своих досках, что ли?» «Нет». Локи встал и быстро направился к выходу. «Уже еду к тебе». «Знаешь, даже для человека ты совершенно невыносимый тип», — доверительно сообщили в трубке. «И развлечения у тебя идиотские». «У тебя будто лучше», — огрызнулся Локи, правда, довольно миролюбиво. Светловолосый маг слишком хорошо знал излишнюю ворчливость своего давнего партнера, как и то, что зла ему Рональд не желал. «Невыгодно». «Я эстет». Тем временем с достоинством откликнулся меценат. «Мне и в голову бы не пришло построить бар для ежедневного мордобоя». «Разумеется», — хохотнул блондин. «Зачем? С такими-то подвалами. Локи, скоро буду». Не желая выслушивать очередную отповедь, быстро произнес тот и бросил трубку. Небольшой ресторанчик итальянской кухни «Лимончик» от моей бывшей работы находился буквально в двух шагах. Он располагался на первом этаже недавно отстроенного торгового центра и, что приятно, кроме основного зала, имел и летнюю веранду. Поскольку цены в «Лимончике» были весьма демократичными, мы с Ириной и раньше часто здесь обедали. Подходя к ресторанчику, я увидела, что подруга уже тут. Устроившаяся за одним из дальних столиков веранды, Ирина, привлекая внимание, помахала мне рукой. С улыбкой махнув в ответ, я едва свернула на дощатый настил, как внезапно рядом раздался виск тормозов. Я только и успела заметить несущуюся прямо на меня серебристую иномарку и испуганно выставить вперед руки. А потом, подхваченная, вырвавшейся на свободу стихией, была с силой отброшена к стене. Дыхание перехватило. Рядом раздался чей-то крик. От запоздалого всплеска адреналина тело пробрала дрожь. В глазах потемнело от страха. «Ариночка!» — подлетев ко мне, почти кричала белая, как мел Ирина. «Где болит? Я сейчас скорую вызову!» «Я вроде в порядке», — просипела я, медленно поднимаясь. «Кажется...» Правда? Едва взгляд упал на застывшую буквально в паре метров машину, к горлу подкатил комок тошнотворного страха. «Господи! Меня же насмерть сбить могли!» «Спасибо, воздушный кокон смягчил удар». Так что я только ободрала ладонью о доски летней веранды. Если бы не это...» Судорожно втянув носом в воздух, я вцепилась в руку подруги. «Тормоза! Отказали!» — причитала рядом владелица иномарки. «Не знаю, как это произошло. Если врач нужен, я вызову». «Тебе скоро самой врач понадобится!» — заорала на нее Ирина. «Не знает она, кто тебя только за руль пустил! Машину хоть иногда проверять надо!» «Да она только месяц назад техосмотр проходила». Словесную перепалку женщин я воспринимала с трудом. После пережитого стресса меня охватило какое-то оцепенение. Тем временем на улицу выскочили и сотрудники ресторана. Кто-то сообщил, что ДПС уже вызвали, кто-то почти с силой усадил меня в кресло и вручил стаканчик с валокардином. Выпила, закашлялась. Зато постепенно стала успокаиваться и к приезду ДПСников более-менее пришла в себя. Во всяком случае, в голове прояснилось, а тело уже слушалось, хотя меня все еще потрясывало. Впрочем, вопросов мне почти и не задавали. Что с меня взять, если я толком ничего и увидеть не успела? Свидетели и горе-водительница интересовали полицейских намного больше. Меня же передали бригаде скорой помощи, Правда, те тоже не особо долго возились. Спустя пять минут осмотра медики констатировали, что я отделалась лишь несколькими ушибами, подписали протокол и уехали. «Как ты?» Освободившись, наконец уселась рядом со мной Ирина. «Не спрашивай», — я криво улыбнулась. «До сих пор руки дрожат». «Может, заказать что-нибудь покрепче?» — предложила подруга. «Нет». Я отрицательно мотнула головой и поморщилась. «Не люблю алкоголь, ты же знаешь. Да и успокоительного напилась. Слушай, ты ведь на работу из-за меня опоздала». «Ерунда!» — отмахнулась она. «Я Геннадьевичу позвонила, сказала, что меня тут как свидетельницу ДТП допрашивают. Так что время еще есть». Это радовало, поскольку в одиночестве оставаться не хотелось. А так хоть немного посидим вместе, отвлечемся разговорами. «Арина?» — раздался вдруг знакомый оклик. «Кирилл?» Обернувшись, я с удивлением наблюдала за быстро приближающимся мужчиной. «Ты откуда? В смысле, разве ты не должен быть на работе?» «Именно по работе. Я тут и нахожусь». Он нахмурился. «Простите, а вы кто?» Вмешалась в разговор Ирина. «Ир, это...» Я вновь повернулась к подруге, судорожно придумывая объяснение. Но осеклась. Строгая, практичная бухгалтерша смотрела на темноволосого мага взглядом школьницы, впервые в жизни увидевшей вживую своего кумира. Глаза ее едва ли не сияли, на щеках появился легкий румянец, и эта замужняя женщина, у которой романтика из головы после рождения второго ребенка испарилась, казалось бы, напрочь. «Кирилл», — вежливо улыбаясь, представился маг. «Если вы не против, я хотел бы поговорить с вашей подругой». «Конечно, конечно!» Ирина быстро закивала и подскочила. «Я, наверное, пойду на работу, сильно опаздываю». И, подхватив сумочку, к еще большему моему удивлению, буквально побежала к выходу из ресторанчика. «Что за ерунда? Ведь она только что отпросилась». Я недоуменно посмотрела на Кирилла. Неужели он каким-то образом смог повлиять на подругу? Разом вспомнилась и собственное поведение в первую встречу с Кириллом. Ведь я тогда, кажется, ничем от Ирины не отличалась. Лишь после того, как у меня появилось защитное кольцо, это странное обаяние Кирилла исчезло. Так значит, оно магическое? Прости, но нам действительно нужно поговорить. Подтверждая мои мысли, виновато развел руками тот. Но с твоей приятельницей рядом это было проблематично ага», ага, растерянно промычала я. О чем же? А едва не сбившей тебя машине, пояснил Маг. Как я уже сказал, я действительно здесь по работе. Один из приезжавших сюда до поясников, наш сотрудник, он заметил, что проблема была не в технике, а в водителе. То есть, не поняла я, то есть, тормоза целы. А на женщину было оказано ментальное воздействие. Мрачно сообщил Кирилл. Проще говоря, кто-то внушением заставил ее вывернуть руль и наехать на тебя. Я пораженно уставилась на мага. Так это не случайность? Увы. Но ничего себе. Только-только от химеры прочей магической дряни себя обезопасила, Как теперь? Просто задавить решили? И как теперь защититься? Голова кругом идет. Я с силой потерла виски и жалобно выдохнула. Не понимаю. Ведь Астарта дала слово, что не станет меня убивать. Она бы и не убила. Обнадежил Кирилл. Но инвалидом тебя вполне могла сделать. Так значит, надо ее как-то, не знаю, к уголовной ответственности привлечь. Я нервно взмахнула рукой. К сожалению, пока не получится. Мужчина с неудовольствием поморщился. Прямых доказательств, указывающих на ее вмешательство, нет. Сама Астарта ментальной магией не владеет. А исполнителя еще найти надо. Ментальных магов, конечно, не так много, но их еще и черта с два допросишь. Уж свои головы они защищают по максимуму. Ментальные маги? Задумчиво повторила я и куснула губу, неожиданно вспомнив Локи. «Да, вот твой приятель Локи, к примеру». Снова будто услышав мои мысли, привел пример Кирилл и усмехнулся. «Повезло тебе, что вы не в ссоре. Этот тип вполне способен на любую гадость». Я вздрогнула. «А что, если за наездом и впрямь стоит не старта? Ведь мы с Локи как раз поссорились, и, получается, он вполне мог таким образом меня припугнуть и отомстить. Какой у Локи характер я и без слов Кирилла знала. К тому же, в отличие от Астарты, слово не непричинении вреда блондин не давал. Арина обеспокоенно позвал меня маг. «Кир, кажется, у меня проблема», — выдавила я, а потом вкратце рассказала о вчерашней ссоре после чего поделилась всеми пришедшими мне в голову опасениями и с надеждой посмотрела на него. «Ммм, возможно, и такое». Темноволосый маг задумчиво постучал пальцами по краешку столешницы. «Постараюсь проверить этот вариант как можно быстрее, а тебе пока лучше быть вдвойне осторожной и без особой необходимости из дома не выходить». «Хорошо», — сразу согласилась я и поежилась. «Кир, мне что-то не очень хорошо. Пожалуй, поеду я домой прямо сейчас». «Отвезти тебя?» Я согласно кивнула. Помощь Кирилл предлагал настолько ненавязчиво, что она принималась мною как нечто совершенно естественное. Поэтому уже через несколько минут я сидела в серебристой Ауди. Кирилл вел машину спокойно и размеренно, с совершенно отстраненным видом. Видимо, в отличие от Локи, к самому процессу вождения был равнодушен. Вот и характеры у них такие же разные. Локи вспыльчив, кир расчетлив. Осознав наконец, что вновь начала их сравнивать, я резко со злостью на саму себя сжала пальцы, нашла время меня убить или покалечить кто-то хочет, причем вполне вероятно, что именно Локи думать надо в первую очередь об этом. Эх, если бы была возможность еще хоть как-то защититься, но за все время пути, Ничего путного, кроме как сидеть дома, в голову так и не пришло. Поэтому оставалось надеяться, что Кирилл разберется с этим делом быстрее, чем я стану инвалидом. «Приехали», — вернул меня в реальность голос мага. «Быстро мы добрались», — оценила я и потянулась к ремню безопасности. Щелкнув замком, шершавая лента резко поддалась и с силой проскользнула по ободранной ладони. Вздрогнув от боли, я одернула руку, но поздно. Едва поджившая ссадина вновь набухала капельками крови. «Чёрт! Сегодня точно не мой день!» Я с досадой поморщилась, а потом заметила напрягшийся взгляд Кирилла. «Давай вылечу», — предложил он и осторожно взял меня за руку. Правда, вопреки ожиданиям, вдруг поднес стук к губам и мягко поцеловал ранку. Я почувствовала, как вспыхнули от неожиданного смущения щеки. Когда рука оказалась на свободе, ранки и впрямь не оказалось. «Спасибо», — выдавила я. «И спасибо, что подвез. Мелочи. Кирилл улыбнулся. «Отдыхай, а я как что-нибудь выясню, сообщу». Благодарно кивнув, я, по-прежнему смущенная и немного растерянная от такой явной заботы, вышла из машины и направилась к подъезду. До встречи, Арина. Мягко донеслось вслед. Ты удивительная девушка. Кажется, я стала пунцовой вся. От пяток до корней волос. Следующие пару часов я провела, релаксируя в теплой ванне. Насыпала себе ароматической соли, взбила пену и упрямо старалась забыть обо всем произошедшем. Ну или почти обо всем. А Кирилл я себе думать позволяла. «В конце концов, почему бы и нет? Должно же мне хоть раз в жизни с мужчиной повезти. Чай не девочка уже, и замуж хочется. Интересно, а какой бы из Кира муж получился?» Я хихикнула, смущенная собственными мыслями. «Нет, лучше пока так далеко не загадывать, чтобы потом сильно не разочаровываться». Вздохнув, я, наконец, все же вылезла из воды и, потягиваясь, пошла на кухню. И только открыв холодильник, осознала, что из-за всей этой суеты и мыслей о Кирилле забыла самое главное — сходить в магазин. А за окном, как назло, все тучами затянуло. Безуспешно поискав хоть что-то для ужина, поняла, что собираться все же придется. Вот ведь день невезучий. Стараясь отбросить мысли о темноволосом маге, я быстро оделась, набросила ветровку и выбежала на сырую улицу. Благо до магазина было недалеко, только до конца дома добраться и дорогу перейти склонив голову, чтобы капли дождя не попадали под капюшон, я быстрым шагом миновала пару подъездов, завернула за угол и вдруг натолкнулась на мужскую фигуру. «Извините», — пробормотала была я, как в нос ударил знакомый запах лаванды. «Слишком знакомый». Я перепуганно отшатнулась и застыла, неотрывно глядя на Локи. Светловолосый маг стоял передо мной, не обращая внимания на дождь. Впрочем, вода и не трогала его, Локи был совсем сухим. «Арина, нам нужно поговорить», — спокойно сказал блондин. «Обещаю не кричать и не принуждать тебя ни к чему. Даже готов рассказать все, что заинтересует. Взамен прошу выслушать меня». «Согласна?» Я вдруг поняла, что, несмотря на внешнее спокойствие, Локи нервничает. «Сильно». И что, скорее всего, даже если я попробую отказаться, он не позволит. Господи, неужели это действительно Локи подстроил дневную аварию? Стало страшно. А у меня есть выбор? Все же, на всякий случай, с надеждой уточнила я. Блондин мрачно усмехнулся и отрицательно покачал головой. «Извини, но нет. Поговорить нам действительно нужно», — сообщил он. «Машина за углом» как и знала. Глубоко вздохнув, я постаралась унять панику и пошла в указанном направлении. А что еще оставалось? Кричать бессмысленно, никого поблизости нет, да и скрутят меня локи сразу же. На побег тоже шансов никаких. Так что вариант только один. Довериться его обещанию, ни к чему меня не принуждать. Впрочем, несмотря на мои опасения, ехали мы недолго и остановились не на какой-нибудь заброшенной стройке, А у вполне приличного на вид кафе, правда едва заметный переливчатый геометрический символ указывал, что заведение это непростое, ничего опасного. Заметив мой напряженный взгляд, пояснил Локи. Даже наоборот, здесь защита от прослушивания и слежки установлена. Хорошее место. А, -а, -а, -а" понятливо протянула я и немного расслабилась. Значит, блондин и впрямь хочет поговорить а убивать или калечить, по крайней мере сейчас, не собирается. Мы вошли внутрь, и спустя пару минут я уже сидела за столиком у окна в уютном, слабо освещенном зале. Быстро заказав подошедшей официантке кофе, чай и какие-то пирожные, светловолосый маг задумчиво посмотрел на меня. Пронзительный взгляд холодных серебристых глаз Локи вновь заставил меня занервничать. Пальцы сами собой потянулись к кольцу. Внезапно я вспомнила, что так и не отдала Локи серьги. Как сняла утром перед душем, так и оставила в ванной на полочке. А ведь они жутко дорогие, наверное. «Слушай», — я замялась, — «извини, я совсем забыла вернуть твои серьги». «Оставь», — глухо отозвался Локи. «Мне они без надобности. Тем более создавались одним гарнитуром вместе с твоим кольцом». «Да?» Я даже растерялась. «Но откуда комплект делали для моей прабабки?» — ответил тот, глядя в окно. Она и прадед оба являлись водниками, а вот ребенок у них был только один. Когда прабабка умерла, ее сила перешла к сыну, и поскольку второго элементаля той же стихии одному человеку уже никак не принять, прадед остался без наследников. Контракт передачи он подписывать ни с кем не захотел, поэтому, умирая, и заключил элементаля в это кольцо. Но значит, оно принадлежит тебе. В слова мага я поверила сразу, и не потому, что так доверяла. Просто, кажется, само кольцо подтверждало это. Как же ваша семья его потеряла? Дед сделал глупость. Локи презрительно скривил губы влюбился и подарил кольцо как доказательство того, что не станет влиять на девушку. А потом его великая любовь его же и бросила. И поскольку кольцо, как ментальный артефакт, успешно скрывало ее разум, найти девушку дед так и не смог. В результате терция была потеряна. И отец, и я искали его. Но, как видишь, Астарта оказалась удачливее. «Ничего подобного!» — не согласилась я. «Кольцо ведь ей не досталось!» «Что меня, несомненно, радует!» Светловолосый маг слабо улыбнулся. Неожиданно поймала себя на глупом желании улыбнуться в ответ и разозлилась, совсем над собой контроль потеряла. «Так о чем ты хотел поговорить?» Хмуро вернулась я к основной теме. «Для начала хотел просто объяснить, что окружающий мир — «Несколько сложнее, чем ты думаешь». «Ну, это я уже осознала», — отмахнулась я и кивком поблагодарила принесшую чай и пирожную официантку. «И даже почти смирилась с тем, что маги живут среди людей». «Арина, они не просто живут», — поправил Локи. «Они нами правят». «Чего?» Вспомнив некоторых членов правительства, я помимо воли хихикнула. «Хочешь сказать...» Наш президент — крутой колдун и дума из всяких магов-чародеев состоит. Глупости не говори, — недовольно оборвал Локи. Я говорю не о тех, кого ты по телевизору видишь, а о реальных магических орденах. Весьма опасных, между прочим. И с жрицей одного из них ты, кстати, хорошо знакома. Это со стартой, что ли? Я помрачнела, вспомнив, что огневолосая Мегера и впрямь разъезжала на машине с правительственными номерами. «Именно», — подтвердил светловолосый маг. «Она относится к правящему ордену огненной пентаграммы, который почти полностью состоит из некромантов». Еще мгновение после этих слов я изумленно смотрела на Локи, а потом расхохоталась. «Нами правят некроманты? И ты думаешь, я поверю в это дешевое фэнтези?» «Не верь». Локи фыркнул. Но я бы на твоем месте задумался. На кой тогда черт в центре нашей столицы стоит ступенчатая похоронная пирамида с трупом внутри, а символы власти — кровавая пентаграмма и орудие жнеца смерти? Это ты амавзалей из везде что ли? Я скривилась. Брось. У этих символов и другие объяснения есть, вполне нормальные. А в мавзолее не мумия лежит, а восковая фигура. Это всем давно известно. И вообще, коммунисты уже давно не правящая партия. И что? Звезды-то с Кремля так и не свинтили. Блондин усмехнулся. И пирамиду не убрали. Более того, пять сталинских высоток тоже совершенно случайно пятиугольником выстроили, ага. Арина. Партий можно создавать сколько угодно. Все они необходимы лишь для того, чтобы у народа оставалась видимость выбора. На название не смотри. Лучше обращай внимание на окружающую реальность и символику. Тогда сразу увидишь, что правят те же маги, что и раньше. И, кстати, насчет воска. Это обычная иллюзия, чтобы психику обывателей не травмировать а покойник там и впрямь имеется. Столько сказок я, кажется, не слышала даже в детстве. Неужели Локи надеется, что я поверю во всю эту чушь с некромантами и тайными магами-правителями? Пусть магия, как оказалось, и существует, но чтобы все было настолько жутко — бред. Тогда бы все об этом знали. Ибо если ты крут и у власти, зачем тогда скрываться? Все это я и озвучила. Так маги тоже не всесильны. Последовал спокойный ответ: Да и людей, знаешь ли, лучше незаметно под контролем держать. Вот ты, пока не знала о ментальной магии, разве задумывалась о хотя бы какой-то защите от нее? Я бросила невольный взгляд на перстень и растерянно поджала губы: А если и вправду, все именно так, и куча народа живет под постоянным принуждением, Но тогда это же черт знает, что такое. Маги в правительстве. Поболтав в чашке ложечкой, пробормотала я. Некроманты. В голове не укладывается. Еще немного и я в эльфов с вампирами поверю. Детка, эльфы это сказки. Наставительно поправил Локи. А вот вампиров, да, хватает. Правда, большая часть их предпочитает жить не здесь о да и Дай догадаюсь, в Трансильвании?» — съязвила я. «Дракулу перечитала, что ли?» Светловолосый Макс скривился. «Сама подумай, чего им там делать? Народу мало. Кого жрать-то? Каждая жертва на виду». «А где же тогда?» «А подумать?» — скопировал мой язвительный тон блондин. «Локи!» — я сердито схватила чашку. «Вот вообще мне не до загадок сейчас!» В Китае они живут. Со вздохом сообщил тот. Где? Вытрящилась я на мага. Чего удивляешься? Локи хмыкнул. Как будто не знаешь, какая там численность населения. Я тебе даже больше скажу. Думаешь, почему у России с Китаем такие хорошие отношения были всегда? Знаешь, сколько они нашим некромантам трупов для опытов поставляют? У-у-у-у!» Я закашлялась. Подавившись чаем. Может, тебе чего покрепче заказать? Ухмыляясь, заботливо предложил маг. Давай, просипела я. Предпочтение. Водки, черт побери! Водки! Заказ принесли практически сразу. Сервис в этом заведении ценам соответствовал. Молча выпив стопку, я поморщилась и быстро заживала гадость пирожным. Все-таки не любитель я выпивки. Слишком плохо она на моем организме сказывается. Однако в некоторых случаях, особенно когда успокоительного не найти, другого способа привести нервы в порядок нет. А вот и сейчас, несмотря на легкую волну жара, мне стало немного легче. Съев для верности еще кусочек бисквитной сладости. Я уже спокойно посмотрела на терпеливо наблюдающего за этим процессом Локи и сообщила: Все! «Готова слушать дальше. Как они в реальности выглядят, эти твои вампиры?» «Так же, как и люди», — фыркнул блондин. «Да ладно!» Я с сомнением прищурилась. «Неужели не отличишь?» «Ну, помнишь Рональда, к которому мы на прием ездили?» «Он вампир?» Вытращилась я на мага. Локи в подтверждение кивнул и потянулся к чашке с кофе. «Но ведь он был таким настоящим», — растерянно залепетала я. «Таким вежливым, нормальным». Не выдержав, блондин тихонько рассмеялся. «Они же все-таки от людей происходят. Странно было бы, если бы внешне чем-то отличались. Ну а вежливость всем вампирам свойственна, да. Правда, это не мешает им жрать кровь и пополнять трупами морги». «Жуть какая!» Я покосилась на бутылку. Желание напиться становилось все сильнее. «Хорошо, что больше вампиры мне не попадались». «Ну, я бы так не сказал», — протянул Локи. «Как минимум с еще одним. Ты довольно близко успела пообщаться». «Да ну». Я недоверчиво приподняла бровь. «И кто это был?» «Кирилл». Вот тут мне стало нехорошо. Совсем нехорошо. Сразу вспомнилась и царапина, и поцелуй, и его слова. Ты удивительная. Это я, получается, для Кирилла деликатес, что ли? Знала бы я на тот момент, что он на самом деле имел в виду. Дрожащей рукой я налила себе стопку и молча выпила. Потом выпила вторую. А третьей... Удержал сам Локи, проворчав. «Хватит, а то прямо здесь отключишься». «Кир, вампир». Я обхватила руками голову. «Надо же». «И чего распереживалась? Спала с ним, что ли?» «Нет». Я замотала головой, отчего перед глазами все поплыло. «Я не такая». «Повезло тебе, что мое колечко любое ментальное воздействие блокирует, включая и врожденное вампирское очарование», — доверительно сообщил Мак. «Иначе бы моральные принципы в момент вашего с ним общения тебя бы не беспокоили». «Вампирское очарование? Так вот, почему при первой нашей встрече с Кириллом меня так к нему тянуло, и Ирину тоже». «Слушай...» «А как же Кир тогда днем по улице ходит?» Я с подозрением уставилась на блондина. «Я сама его видела. Сегодня». «Вампирская суть не мешает Кириллу владеть магией и использовать амулеты», — пояснил Локи охотно. «О, упырь коварный!» — прошипела я со злостью. «Он же мою кровь ел, сволочь!» «Локи, одолжи молоток, а?» Мак недоуменно приподнял бровь. «Какой молоток?» «Ну, который ты вот то растырил. охотно пояснила я и тут же клятвенно заверила. «Я дам, честно. Вот только этому гаду кол вобью и сразу отдам». М «Да...» Оглядев меня... И почему-то не поддержав гнева праведного, покачал головой блондин. Нельзя тебе пить. Однозначно. Пошли домой отвезу. А мстить, когда? Когда проспишься, отрезал Локи и поднялся. Сиди, сейчас счета плачу и пойдем. Зануда, буркнула я и показала спине удаляющегося и почему-то покачивающегося мага выразительную фигу. Фиш! раскомандовался. «А вот возьму и просплюсь, пока он ходит. Вернется, а я тут уже готовая». С этой весьма умной мыслью я уронила голову на стол и погрузилась в приятную темноту.